Глава 12. Тайный поиск. Золотой браслет с легконогими лошадками-амулетами украден. Новость, услышанная от отца, привела Нэнси в смятение. Это же был самый надежный ее ключ в раскрытии всех тайн. Теперь у нее нет возможности сравнить амулеты, чтобы убедиться, что у и подделка. «Да не расстраивайся ты так», — попытался успокоить дочь, мистер Дрю. Я попросил шефа Магенниса заняться этим делом. Что-нибудь да он накопает. Нэнси пересказала отцу все, что услышала от Сендерса, и главное, он думает, что амулет, который носит лалита просто безделушка. Я тоже сильно подозреваю, заключила Нэнси, что Круны продали оригинал и заменили его бижутерии. Так оно и есть, согласился адвокат. Раскрыть тайну и помочь Лалите это само собой, сказала Нэнси. «Но помимо этого, хотелось бы найти шестую фигурку, которую не достает на моем браслете». «Осмелюсь предположить», — улыбнулся мистер Дрю. «Что, когда тебе это удастся, ты отдашь браслет Лайлете Флендерс в качестве свадебного подарка». «Только в том случае, если он по праву принадлежит ей», — возразила Нэнси. «В конце концов, это подарок тете Лоизы, подарок дорогой, и мне будет нелегко расстаться с ним». «Ладно». Мне пора возвращаться в Риверхайтс. Мистер Дрю поднялся с места. «Да, кстати, нам с Ханной очень не хватает тебя. Ждем не дождемся, когда закончатся эти твои цирковые гастроли. Сколько тебе еще? Неделю?» «Если здесь что-нибудь пойдет не так, — засмеялась Нэнси, — то раньше. Да, к слову, па, тебе удалось связаться с кем-нибудь в Англии насчет Лолы Флендерс?» Мистер Дрю Сказал, что он телеграфировал одному из своих лондонских знакомых адвокатов, но ответа еще не получил. «Как только что-нибудь узнаю, дам знать». Адвокат поцеловал дочь на прощание и вышел из палатки. Через несколько минут появилась Эрика и сразу спросила, что с Нэнси. «То есть?» — не поняла та. «У тебя такой вид, словно ты потеряла лучшую подругу». Нэнси пересказала все, что услышала от отца, что все прояснилось насчет Хитчи. «Это, конечно, хорошо», — заметила Эрика. «А вот с Крунами все непонятно. И это сильно осложняет дело, с этим не поспоришь». «Неужели тебе кажется, что миссис Крун действительно похитила Лолиту?» У Эрики округлились глаза. Нэнси пожала плечами и попросила ее держать язык за зубами. «Если Крун узнает, что Хич во всем признался полиции, трудно сказать, что он может выкинуть. Сегодня утром». «Я его пару раз видела», — сказала Эрика. «Мне показалось, что он еще мрачнее обычного. Как думаешь, может, это как-то связано со всеми этими тайнами?» Или, ко всему прочему, Крунд разнюхал, что Лолита с Пьетро собрались бежать, а потом передумали из-за твоих подозрений насчет него. «Вполне возможно», — кивнула Нэнси. Пьетро как-то обмолвился, что в цирке есть доносчик, который все ему передает». Нэнси не стала делиться с Эрикой другим своим подозрением, что браслет может оказаться у кого-то в цирке. Она была уверена, что кто бы его ни украл, сделал на это по указанию крона. «Непременно все узнаю», — пообещала себе юная сыщица. «Только как?» Эрика заметила, что надеется, что разыскная деятельность не скажется на ее дневном выступлении. Нэнси засмеялась и ответила, что выложится по полной, и слово свое сдержала. Когда сеанс закончился, партнерша сказала, что так, как сегодня, Нэнси еще не выступала. За ужином в тот вечер Нэнси специально села рядом с Лолитой и при первой же возможности спросила, не случалось ли ей заговаривать с приемными родителями о браслете. «Ну да, было дело, а что?» Вместо ответа Нэнси спросила Лолиту, не помнит ли она когда. Девушка на секунду задумалась, потом сказала, что, кажется, это было в последний день гастролей цирка в Риверхайтс. Теперь у Нэнси не осталось сомнений, что за кражей браслета стоит крун. До самого конца ужина она прикидывала, как это можно доказать. Поредержу, рассуждала она сама с собой, что кто бы ни украл браслет, он принес его с собой в цирк. А если так, то, скорее всего, браслет спрятан в трейлере мистера Круна. После ужина Нэнси рассказала про кражу Дэну Уэбстеру, объяснив, почему, по ее мнению, она сейчас находится у Крона. Вопрос теперь в том, как подтвердить эти подозрения. «Я подумала, может, стоит связаться с капитаном полиции», — продолжала она. «Наверное, он может организовать официальный обыск». Дэн Уэбстер сказал, что идея разумная, но у нее есть один крупный недостаток. «Поскольку это ваш браслет, Крон сразу поймет, кто стоит за этим расследованием. И тогда и вам, и другим артистам не сдобровать». Нэнси признала, что в этих возражениях есть смысл, но тут же у нее внезапно загорелись глаза. «Дэн», — заговорила она, — «может, сыграете за меня роль детектива?» «Я?» — Дэн не удержался от смеха. «Вы что, хотите, чтобы это я устроил обыск?» «Так меня в два счета поймают». «Нет, нет, не обыск. Просто подготовительную работу», — пояснила Нэнси. «Продолжайте». Дэн почесал голову. «Да слушай, отвечу». «Только не сейчас», — поспешно сказала Нэнси. «Вон Крун подходит. Встретимся у вас в гримерной после спектакля». Они разошлись в разные стороны, а когда представление закончилось, Нэнси пришла к Дэну Уэбстеру. «Вот о чем бы я вас хотела попросить». Понизив голос, заговорила Нэнси. «Для начала проводите мистера Крона до его трейлера, а там окликните его». «Под каким предлогом?» «Ну, это не трудно, быстро ответила Нэнси. «Скажите, что Роза не сможет до конца недели выйти на арену и спросите, как он смотрит на то, чтобы ее дублерша задержалась еще ненадолго». «Да, но как это поможет вам отыскать браслет?» с удивлением спросил дрессировщик. «Вот что, Дэн», — продолжала Нэнси. «Еще скажите ему, что до вас донесли слухи, будто в цирке пропадают вещи. И присмотритесь повнимательнее, не изменится ли у него выражение лица, не забегают ли глаза в поисках какого-нибудь тайника. А под конец добавьте, что если в ближайшее время не найдется у одной из артисток драгоценная вещица, она обратится в полицию». Дэн выслушал инструкции, не отрывая глаз от пола. Несколько раз он покачал головой, но не вымолвил ни слова. В конце концов, он посмотрел прямо в лицо Нэнси. «Нэнси, дорогая, поверьте, мне очень бы хотелось вам помочь, но, боюсь, для меня это слишком сложно. Не хотелось бы подвести вас, так что лучше на меня не рассчитывайте. Найдите кого-нибудь другого». «Ладно, ничего страшного». Нэнси негромко рассмеялась. «Вот что я вам скажу, Дэн». «Что, если встану подле окна и буду наблюдать за кроном, А вы сделаете вид, что вас лично ничего не касается. Однако же попытаетесь построить разговор так, как я только что предложила». В конце концов, Дэн Уэбстер согласился попробовать. Назначили время половина двенадцатого. Нэнси поблагодарила и быстро ушла к себе переодеваться. Эрика полюбопытствовала, куда это она опять собралась. «Пойду по шпионю немного». «Но ты не беспокойся, с территории цирка я никуда не уйду». Нэнси быстро вышла из палатки и, выбрав кружную путь, чтобы никому не попасться на глаза, направилась к трейлеру Крона. Оттуда отчетливо слышались громкие голоса. Никого не было видно. Нэнси подкралась к окну и взобралась на ящик. Отсюда и все было видно. Сама же она оставалась вне поля зрения тех, кто находился внутри. Дэн Вебстер разговаривал с приемными родителями Лолиты. Первая часть беседы, о которой договаривалась с ним Нэнси, явно осталась позади, ибо как раз в этот момент Крун отвечал Дэну. «Выступает новенькая неплохо, но возьму ли я ее на ближайшую неделю, скажу завтра. Кое-что смущает». «Что именно?» — быстро спросил Дэн. «Не твое дело, вебстер Это личное». Дэн поднялся, и уже уходя заметил. «Да, между прочим, мистер Крун, до меня доносятся слухи, будто у нас в цирке пропадают вещи». Крун едва заметно вздрогнул, и Нэнси заметила, что он невольно перевел взгляд на конторку в углу трейлера. «Я лично ничего такого не слышал», — бросил он Дэну. «И вообще нельзя верить всему, что говорят». «Наверное», — Дэн Уэбстер неловко усмехнулся. «Особенно в цирке». Где так любят посудачить. Он вышел из трейлера и направился к себе. Последнюю часть инструкции Нэнси Дэн выполнить не смог. Но теперь это и не имело значения. Она и без того узнала все, что ей нужно. Конторка ⁇ это и есть тайник. Нэнси не отходила от окна. Но круны, ни о браслете, ни о визите Дэна Вебстера не заговаривали. В какой-то момент... Миссис Крон вышла и направилась в сторону трейлера Лолиты, явно чтобы проследить за перемещениями приемной дочери. Несколько минут спустя на окнах обоих трейлеров задернули шторы, а вскоре погас свет. Нэнси вернулась к себе, уверенная, что браслет в конторке у Крона. Оставалось надеяться, что шталмейстер не уберет его оттуда, пока у нее не появится возможность осуществить следующую часть своего замысла. На следующий день рано утром Нэнси отправилась на поиски Лолиты. Ей пришлось подождать несколько минут, пока девушка и ее приемные родители закончат завтракать. Наконец, вместе ушел, и Лолита направилась к себе. Нэнси сделала ей знак найти какое-нибудь более укромное место, где бы они могли поговорить. Там она быстро поделилась с ней своими подозрениями насчет браслета. Услышанное потрясло Лолиту. Жаль что приходится говорить это, — вздохнула Нэнси. — Но мне кажется, ты должна знать. Хорошо бы тебе заглянуть в эту конторку. — Но как? — испуганно спросила лалита Мать, ведь все время то в одном трейлере, то в другом. — Это моя забота, — возразила Нэнси. — Попрошу Эрику позвать ее в нашу палатку, мол, надо зашить кое-что. В конце концов Лолита согласилась, и через час, когда удалось избавиться от присутствия миссис Крон, вошла в родительский трейлер. Нэнси заняла свой пост за окном. Неподалеку устроился Дэн Уэбстер, чтобы предупредить Лолиту, если вдруг кто-то из четыкрун будет возвращаться обратно. Лолита обыскивала ящик за ящиком, вынимая различные предметы ройс рой белье. Но браслета нигде не было. Когда она добралась до самого нижнего ящика, Нэнси услышала негромкий свист. Она подняла голову и увидела, что Дэн Уэбстер подает сигнал тревоги. Рейнольд Крун совсем близко. Нэнси забарабанила пальцами по стеклу, пытаясь привлечь внимание Лолиты, но девушка была настолько поглощена поисками, что ничего не услышала. В следующий момент Крун вошел внутрь.